642. Гуру. Как бы ни не способствовали неблагоприятные условия жизни тому, чтобы поколебать вашу веру, помните всегда, что основы непоколебимы. Утвердившись же прочно на основах, можно выдержать все и выйти победителем из любых испытаний, ибо будете знать, что они временны.